Несмотря на благоразумие этих размышлений, недовольство господина Дереналя выразилось в ряде грубых замечаний, наконец, озливших Жульена. Госпожа Дереналь едва удерживала слезы. Лишь только кончился завтрак, она попросила Жульена дать ей руку и пройтись с нею. Она дружески оперлась на него. На все, что говорила ему госпожа Дереналь, Жульен только бормотал. Вот каковы богатые люди! Господин Дереналь шел вблизи. Его присутствие усиливало раздражение Жульена. Он вдруг заметил, что госпожа Дереналь как-то особенно опирается на него. Это показалось ему таким противным, что он оттолкнул ее и высвободил свою руку. К счастью, господин Дереналь не видел этой новой дерзости. Заметила это только госпожа Дервиль, ее подруга залилась слезами. В этот момент господин Дереналь начал бросать камни в молодую крестьянку, которая шла по запрещенной дорожке, пересекая фруктовый сад. — Господин Жульен, прошу вас, сдержитесь, вспомните, что мы все бываем раздражены, — проговорила быстро госпожа Дервиль. Жульен холодно посмотрел на нее взглядом, выражавшим величайшее презрение. — Этот взгляд удивил госпожу Дервиль. И еще более поразил бы ее, если бы она отгадала его настоящее выражение. Она прочла бы в нем смутную надежду на самую жестокую месть. Такие моменты унижения, без сомнения, порождали Робеспьеров. Ваш Жульен очень зол, он меня пугает», — сказала тихо госпожа Дервиль своей подруге. «Он имеет основание злиться», — ответила та ей. после поразительных успехов, сделанных благодаря ему детьми, какое значение может иметь одно пропущенное утро. Надо сознаться, что мужчины очень грубы. В первый раз в своей жизни госпожа Дереналь почувствовала смутное желание отомстить своему мужу. Крайняя ненависть Жульена к богатым готова была прорваться. К счастью, господин Дереналь позвал своего садовника и занялся с ним огораживанием запрещенной тропинки колючими прутьями. Жульен не ответил ни словом на все любезности, предметом которых он оставался в продолжении прогулки. Едва господин Дереналь удалился, обе приятельницы, ссылаясь на усталость, попросили его взять их под руки. Странный контраст представлял Жульен, мрачный, решительный, надменно бледный, и эти две женщины, взволнованные и раскрасневшиеся. Он презирал этих женщин со всеми их нежными чувствами. «Как?» — говорил он себе. «У меня нет даже пятисот франков ренты, чтобы закончить образование. Ах, как бы я его послал к черту!» Поглощенный своими мрачными мыслями, он едва удостаивал внимания комплименты двух подруг, казавшиеся ему пустыми, бессмысленными, ничтожными. словом «бабьими». Говоря все, что ей придет в голову, стараясь поддержать разговор, госпожа де Реналь сказала, между прочим, что муж приехал из Верьера для покупки маисовой соломы у одного фермера. В этой местности маисовой соломой набивают матрацы. «Мой муж не придет», прибавила госпожа де Реналь. «Он займется с садовником и лакеем набивкой у матрацев». Утром он заставил заново набить все матрасы на первом этаже. Теперь он направился на второй этаж. Жульен побледнел. Он бросил на госпожу Дереналь странный взгляд и, ускорив шаг, очутился с нею вдвоем. Госпожа Дервиль шла за ними. «Спасите мне жизнь», — сказал Жульен госпоже Дереналь. «Вы одна это можете. Вам известно, что лакей меня ненавидит до смерти». Поройтесь так, чтобы он не заметил, в углу матраца, обращенном к окну. Вы найдете там маленькую коробочку черного картона. И в ней портрет, — сказала госпожа де Реналь, едва стоя на ногах. Ее расстроенный вид обратил на себя внимание Жульена, который тотчас этим воспользовался. — У меня еще есть одна просьба к вам, сударыня. Умоляю вас не смотреть на этот портрет. Это моя тайна. «Тайна», — повторила госпожа де Реналь упавшим голосом.